А ты к чему меня приучил? Василиса, что было, того нет. Я знаю, человек сам в себе неволен. Не любишь больше? Ладно. Так тому и быть. Пепел. Ну, значит, и шабаш. Разошлись смирно, без скандала. И хорошо. Василиса, нет, погоди. Все-таки, когда я с тобой жила...